Глава шестнадцатая. Тревога. На берегу реки стали показываться быстроногие, легкие на ходу животные. Лани, олени, лоси, полные смятения. Они мчались огромными стадами, охвачены паническим страхом, свойственным травоядным, и вплавь переправлялись через реку. К концу дня число их еще более возросло. Среди них уже виднелись лошади и туры.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 Но бегство животных, как чудовищная стихийная сила, возбуждало нервы, предвещало что-то ужасное. Все голоса, раздававшиеся в тихий час заката, звучали необычным страхом, заражая ими окружающих. Вомерех понял, что это не страх животных перед природой, а ужас, внушаемый им другими животными-существами, что это бегство слабых перед сильным врагом,